Пир, который последовал за собранием, не отличался буйным весельем. Большинство участников было явно разочаровано. Обещанный радостный праздник откладывался на неопределенное время. Оба Мареля не скрывали разочарования. «Они боятся, что если понадобится, им уже будет сложнее созвать этих людей», объяснила дама Матильда. «Они опасаются, что счастливый случай упущен». «А вы, дама Матильда, вы тоже так думаете?» Хозяйка замка улыбнулась Катрин с высоты своего огромного роста и сказала, «Да нет же, кто может быть тем сумасшедшим, который мечтает спалить свой дом перед тем, как войти в него? Мужчина может быть, но женщина никогда». «Вы мудро говорили, друг мой, ведь это было так соблазнительно». Катрин, пожав плечами, подошла к окну, чтобы насладиться прекрасным пейзажем, таким голубым и спокойным в конце дня. Соблазнительно? Да, конечно. Когда я вчера в полдень приехала к вам, я хотела убить Арно своими собственными руками, поджечь мой дом, оскверненный присутствием шлюхи. Никто никогда не узнает, как страстно я желала этого». Но даже если бы я совершила все это, натворила безумство, поддалась чувству мести, что бы досталось мне после этого? Пепел, сожжение, сожаление и горькие слезы? Мне больше всего нужен покой. Но как я обрету его, если не могу найти успокоение в себе самой? Матильда почтительно взяла Катрин за руку, обняла ее и увлекла за собой. «Пойдемте к вашим малышам». Произнесла она с такой нежностью, на которую, казалось, была не способна. «Они скажут вам, что вы сделали лучший выбор». Этой ночью, за два часа до рассвета, Готье и Беранже в одежде странников пешком вышли из Рок-Мореля и по труднодоступным горным тропам, хорошо знакомым Пажу, углубились в ущелье. Сердце Катрин сжалось, и в последний момент она едва сдержалась, чтобы не расплакаться. В первый раз юноши уходили одни. Впереди их ждали опасности, которые она не сможет с ними разделить. «Это безумие», — сказала она им, — «и к тому же это явно бесполезно. Я заранее знаю совет Аббата. Он никогда не благословит силу и оружие. Если где-то существует святой, то это он». Котьер рассмеялся. Святость не то же самое, что слабость. Вспомните, что сам Христос воспользовался кнутом, чтобы изгнать торговцев из храма. Самые миролюбивые люди в наш жестокий век прекрасно понимают, что иногда просто необходимо применить силу. Отдыхайте и будьте осторожны. Меня не будет, чтобы охранять вас, к сожалению. Она поцеловала его в лоб и отпустила. Он был прав кто мог похвастаться тем, что знает пути Господни. Последующие дни показались бесконечными. Летняя жара становилась все более невыносимой. Поля под раскаленным добила небом порыжили. Маленькие ручейки, петляющие по равнине или мелодично журчащие на скалах, пересохли. Напоить скот стало настоящей проблемой. К счастью, В глубоких водоемах, замков и деревень, вырытых когда-то прямо в скалах рабами, сохранялись большие запасы воды, но и они были не бесконечны. Если не будет дождей, как уже случилось пятьдесят лет назад, положение еще больше усложнится и может закончиться трагедией. Большие темные залы рок-мореля, защищенные двухметровыми стенами, сохраняли прохладу. Женщины покидали их лишь ранним утром, чтобы дать детям волю побегать и поиграть вокруг замка. В остальное время дня их оставляли во дворе, в тени стен, где можно было не опасаться укусов гадюк, которые от зноя сделались еще злее. Через два дня после ухода юношей змея укусила одну из служанок, пока та расстилала белье. Несмотря на быстрые меры, Предпринятые Сарой, вскрывшей ей рану и отсосавшей кровь, бедняжка была еще между жизнью и смертью. Полная тишина, так же, как и жара, окружили старую крепость. Сюда не доходило никаких вестей. Вопреки предсказаниям многих, ни один человек из Монсалви не пришел к замку и не попытался захватить провинившуюся, как считал Арно, супругу в городе ничто не изменилось, жизнь протекала так, как будто ничего не произошло. В глубине души Катрин испытывала от этого горькое разочарование. Отношения между Арно и супругой не были легкими, но Катрин никогда не боялась сражения с человеком, которого любила. Напротив, Она черпала в этой борьбе новые силы, прекрасно зная, что в самых трудных порывах ярости скрыта частица любви. Если же Арно больше не интересовался ею тем, что с ней стало, это означало его полное равнодушие. В тот день, когда он явится сюда за сыном, ей не останется ничего другого, как уйти в монастырь. Вечером, когда солнце прекращало наконец палить и медленно скрывалось за горизонтом, одинокая Катрин медленно поднималась по винтовой лестнице из черного камня на вершину донжона. Там, на фоне бескрайнего неба, прислонившись к парапету, она искала на северо-востоке красную корону, надетую на густую черную шевелюру леса, далекие башни Монсалви, каждый камень которых — помнила ее сердце. Она оставалась там до глубокой ночи, а затем, отяжелевшая от нахлынувших воспоминаний, в кромешной тьме спускалась в свою комнату. Спрятавшись под лестницей, Сара молча смотрела, как Катрин проходит мимо. Она сжимала кулаки, заметив слезы на бледных щеках молодой женщины. Потом, когда за спиной Катрин хлопала дверь, цыганка шла на кухню за свечой и спускалась в погреб, где в небольшом закутке она хранила травы, пузырьки, настойки, мази и порошки. Это было мрачное и жутковатое место, которое с легкостью можно было принять за пещеру колдуньи. Сара владела опасным искусством наговоров, но всегда отказывалась пользоваться им. Она занималась белой магией, ограничивающейся молитвами и призывами. Она обращалась не к дьяволу, а к добрым духам, заклиная уменьшить страдания той, которую всегда считала своим любимым чадом. Но в этот августовский вечер Сара, перед тем, как спуститься в свой закуток, запаслась кусочком пчелиного воска и булавками». Этот день выдался особенно мрачным и тяжелым. Погибал скот. Волки, обезумевшие от жажды, нападали на стада. В резервуаре замка опасно снизился уровень воды. Если небо не пошлет дождя, на дне останется лишь ил. И, наконец, уже минуло шесть долгих недель, как Готье и Беранже отправились в Сен-Лоран, и с тех пор от них не было никаких известий. Они словно... Растворились в густом кустарнике и лесах. Никто не мог сказать, что с ними случилось. В конце дня Сара, возвращаясь со скотного двора, встретила входящего Рено. Видя его сутулившуюся спину в холщовой рубашке, расстегнутой до пояса так, что была видна мускулистая волосатая грудь, хмурый взгляд, яростно прикусанный ус, Сара сразу поняла, что он был в ярости. Гнев его обычно был страшен, и Сара решила пройти мимо, не желая попадаться ему под руку, но он окликнул ее. «Сара, идите сюда, мне надо с вами поговорить». Он бросил по воде подбежавшему фермерскому мальчику и, убедившись в том, что никого больше не было рядом, взял Сару за руку и повел к оружейной мастерской, пустовавшей в этот час. «Я только что видел Арно де Монсалви». Бросил он в ответ на вопросительный взгляд цыганки. Лицо ее осталось непроницаемым. Да? И вы говорили с ним? Да. Я доехал до Сенезерга, чтобы узнать, как лярок управляется в такую проклятую жару, и появились ли у него волки. Когда я выехал на дорогу, ведущую к церкви, я нос к носу столкнулся с Мон Дорога в этом месте не широкая, вдвоем там не проехать. Надо было, чтобы один из нас уступил. Я не хотел уступать, а он, по-видимому, тоже. Мы какое-то время молча смотрели друг на друга, словно две сторожевые собаки перед куском падали. Я решил, что он собирается наброситься на меня. Одежды на нем было не больше, чем на мне, и я видел, как заиграли его мускулы, а рука нащупала рукоятку шпаги, свисающей с седла. Я собирался сделать то же самое, но он одумался. Он нагнулся, похлопал по холке своего боевого коня, успокаивая его, и, недобро посмотрев на меня, спросил. «Ну так что? Кажется, Катрин нашла у тебя пристанище. Откуда ты знаешь?» — он пожал плечами. «В деревнях новости распространяются быстро». Я уже знаю об этом целый месяц. У тебя, кажется, вся семья, ведь эта колдунья Сара посмела привести к тебе украденных у меня детей. Ты без них, видимо, прекрасно обходишься, раз не нашел нужным прийти за ними. Я приду, будь спокоен, но позднее, после того, как покончу со шлюхой, на которой женился. Тут я не выдержал. Когда ты с ней покончишь? Но сперва надо начать, мой дорогой». Если ты собираешься умыкнуть ее у нас из-под носа, то тебя ждут неожиданности. Рокмарель, может быть не в Монсалви, но ни я, ни мои братья, ни мои слуги не являемся падалью. Не волнуйся, Рено, ни мне, ни тебе не придется скрестить шпаги. Ты любезно отпустишь ее с чернокожей колдуньей, которую пошлют на костер. Член церковного суда придет за моей неверной женой. Неверной? Это уже слишком. Дружок, ты ставишь все с ног на голову? Это не Катрин открыто живет с потаскухой, мне кажется, а ты? Не говоря уже о головорезах, наводящих повсюду ужас и грабящих везде понемногу. Я знаю, что говорю. У меня есть доказательства, свидетели. Свидетели? Я представляю, что это за свидетели, откуда ты их взял? Они дорого не стоят. Они стоят достаточно, чтобы им поверили епископы и член церковного суда. Духовенство, по моей просьбе, вынудит Катрин покинуть Рокмарель и заточит ее пожизненно в монастырь после того, как я отрекусь от нее. Ее стригут ее прекрасные золотые волосы, ее основную ловушку. Тогда, Сара, во мне вскипела кровь. Я забыл прежнюю дружбу и жалость, которую я испытывал при виде большого красного шрама на его лице, и зарычал так сильно, что распугал всех ворон. «У тебя короткая память, Мон Салви, меня от тебя воротит, подумать только. Тебя в округе считали украшением рыцарства. Ты был тверд и хладнокровен, как острие твоей шпаги, и ты был столь же прямодушен, как и она. Лучшая ловушка, да?» «Ты забыл перезвон колоколов в карлате и человека, шедшего в лепрозории с маленьким солнцем в своих руках, главной ловушкой этой шлюхи, которая готова была тысячу раз погибнуть за любовь к тебе». «Что он сказал?» — прервала его Сара, побледнев при воспоминании о случае, упомянутым Ракмарелем, о котором до сих пор рассказывали в деревнях от Арияка до Раде. «Ничего». Он стал совсем бледным и на минуту закрыл глаза. Я воспользовался этим, чтобы прикончить его. «Слушай меня внимательно», — сказал я ему. «Госпожа де Монсалви, да, так все зовут и будут звать ее. Останется у нас столько, сколько будет угодно Богу. А ты можешь предупредить своего представителя, что если он осмелится вершить правосудие на моих землях, он будет иметь дело со мной». Кресты и знамена падут под градом камней, растопленной смолы и кипящего масла, не говоря уже о стрелах, которых мы не пожалеем. Тебя отлучат от церкви. Наплевать. Это давно должно было случиться, учитывая жизнь, которую мы ведем, Самари. Это не остановит меня пойти прямо к Всевышнему в тот день, когда он решит, что я достаточно пошумел на этой земле. Он уж наверняка все поймет. На это Монсалвей резко развернул коня и скрылся там, откуда пришел. Он, видимо, вернется домой, сделав крюк. Когда он пришпорил коня, я слышал, как он крикнул. «Мы еще посмотрим. Ты можешь предупредить ее о том, что ее ждет. А потом я приду за детьми». «Вот, Сара, вот я вам все рассказал. Я хотел поговорить с вами до того, как об этом узнает это несчастное. Не вздумайте сказать ей. Она и так достаточно страдает. Но скажите мне, он может осуществить свою угрозу? Неужели в Роде найдутся глупцы, готовые поверить ему? Готов положить руку на костер, что найдутся подобные спесивые высокородные болваны. И кто вы думаете? Я их хорошо знаю. Люди без стыда и совести из Вьей-Ви, такие, например, как этот скряга, Монтарналь. Представьте, что Арно даст понять, что как только он избавится от своей обожаемой женушки, то сразу женится на одной из местных девушек Маргарите де Виеви или Адети де Монтарналь. Эти негодяи будут тогда готовы поклясться на мессе, что несчастная Катрин переспала с половиной округи. Я верю вам, сказала Сара, мессир Рено. Я настаиваю на своей просьбе. Катрин не должна ничего узнать из того, что произошло. Это причинит ей горе, так как я боюсь, что она еще любит этого отвратительного человека. И потом мы ведь пока не собираемся лить раскаленное масло на голову епископа Роде. Именно в эту ночь сара укрывшись в подземелье рокмореля при свете факелов слепила своими ловкими руками две восковые фигурки одну одетую в женскую одежду другую в мужскую нашептывая непонятные слова на чужом языке она проткнула фигурки длинными иголками, которые предварительно раскалила на огне. черный дым испускал едкие благовония. На стене четко вырисовывалась тень Сары, словно призрак ненависти. Когда Сара закончила свою странную работу, она закрыла фигурки в сундучок и сунула его в угол погреба, потом погасила факелы, взяла свечу и медленно поднялась в башню, где была ее комната. Ее всегда такие уверенные руки дрожали. Лицо было такого же серого цвета, как и стены, вдоль которых она шла. Она не могла сдержать рыданий, так как для того, чтобы спасти ту, кого она любила больше жизни, черная Сара только что подвергла опасности проклятия свою бессмертную душу. Прошло еще три дня, и из ворот Монсалви вылился беспорядочный поток мужчин, женщин, детей. Они гнали впереди себя скот, и толкали тележки, куда наспех побросали свой самый ценный скарб. Солнце высоко сияло на беспощадно чистом небе. На всех лицах читалось выражение неописуемого ужаса. В неподвижном воздухе раздался мрачный перезвон колоколов, разнесшийся по всей округе до всех поселений и замков. Вслед за этим перезвоном раздался страшный крик, Перепуганной толпы. Чума. В Монсалви чума.